Глава 19. Она почти не спала. Ей было слишком страшно. Сильнее, чем когда-либо с момента заточения ее тело сводили судороги. Сильнее, чем когда-либо она страдала от того, что не может как следует выпрямиться. Нормально поесть, нормально поспать, вытянуть руки и ноги хотя бы на несколько минут. А теперь еще эти крысы. Ее рассудок все больше угасал. Порой на протяжении целых часов окружающий мир казался ей размытым, текучим. Все звуки доносились до нее словно сквозь вату, как будто они были только эхом, отколосками каких-то других, настоящих, раздававшихся где-то очень далеко отсюда. Хотя на самом деле она слышала собственные стоны, рыдания и глухие утробные вопли, поднимавшиеся откуда-то из глубины ее тела. Она ослабела ужасающе быстро, буквально с каждой минутой. Ее голова то и дело падала на грудь, рывком поднималась, снова падала. От усталости, бессонницы, боли она впала в полубессознательное состояние. У нее совсем помутился рассудок от ужаса перед крысами. Теперь они мерящились ей буквально повсюду. И вдруг, сама не зная почему, она ощутила твердо уверенность, что Трарье больше не вернется. Что он оставил ее? совсем. Если он вернется, она все ему скажет. Она повторяла раз за разом, словно заклинание «пусть он вернется». Я ему все скажу, чтобы покончить с этим. Она на все согласна, лишь бы он бы скорее ее убил. Все лучше, чем крысы. Они спускались по веревке друг за другом каждый день, как только начинало светать. Они воспуштенно попискивали, они знали, она принадлежит им. Они даже не хотели дождаться, пока она умрет. Они были слишком возбуждены. Никогда еще они не дрались между собой так ожесточенно, как сегодня утром. Они подвигались все ближе и ближе, тянули к ней свои мерзкие усатые морды, обнюхивали ее. Они еще ждали, пока она потеряет сознание, но все сильнее проявляли нетерпение, все больше нервничали. Когда они решат, что уже пора? Кто подаст им знак? Нежно для себя она вдруг вынорнула из своего оцепенения, и на короткое время ее рассудок прояснился. Фраза, которую он произнес «Я хочу посмотреть, как ты сдохнешь». Именно она. Так он сказал в самом начале. Позже она никак не могла вспомнить точно. Ей казалось, что он сказал «Я хочу посмотреть, как ты будешь подыхать». Но нет. Он хотел увидеть ее уже мертвой. Значит, до тех пор, пока она не умрет, он больше не появится. Черная крыса с подпальными сидела на задних лапках прямо у нее над головой возбужденно попискивая. Иногда она топорщила усы, вздергивала верхнюю губу, и тогда становились видны ее зубы. Алекс оставалось только одно. Она вытянула дрожащую руку и просунула кольчики пальцев в узкую щель между двумя тосками. Раньше она старалась не задевать все доски, потому что край одной из них неровный, и о него можно занозиться, но, несмотря на все предосторожности, несколько раз оцарапалась. Она просовывала пальцы в щель миллиметр за миллиметром, дерево слегка поскрипывало. Она продвинулась еще немного, сконцентрировалась и надавила на доску. Задуманное удалось ей не сразу. Несколько раз она возобновляла попытки, но, наконец, дерево хрустнуло. В пальцах Алекс оказалась длинная, сантиметров пятнадцать, и острая щепка. Она посмотрела вверх, в щель, на дощатой крышке, сквозь которую виднелось брюхо крысы сидевшей рядом с железным кольцом, и тянувшейся от него к потолку веревкой. В следующий миг она резким движением просунула свое оружие в щель и изо всех сил ткнула им в крысу. Та заверещала, пытаясь уцепиться когтями за дерево, но, не удержавшись, полетела вниз с двухметровой высоты. Почти сразу вслед за этим Олег свонзил щепку в собственную руку и, словно нож, повернула, повернула ее вране. Она закричала от боли. Из -за раны заструилась кровь.